Глава двадцать первая. «Не понимаю», – вздохнула Нина. Марина махнула рукой. «Саша, пожалуйста, надень рубашку, костюмы, туфли. Посмотрим, как вещи сидят. И тогда решим, есть ли необходимость приобретать новое». «Ладно», – неожиданно согласился полковник и исчез за дверью найденной гардеробной. «Странно», – продолжала наша помощница по хозяйству. Марина повернулась к Нине. Что тебя удивило? «Барсук ночью ходил по гостевым спальням», протянула домработница. «Съел косметику». Как они поняли, что кто-то в комнате есть? Или не спали? «Нас разбудил хряч», заявила Карина. Настал мой черед удивляться. «Какой такой хряч?» «Не хряч, а звук хряча», уточнил Егор. Что то что-то громко хрячил! Хряч, хряч, хряч!» От такого объяснения ситуация не прояснилась. «Хряч, хрячил!» «Да нет, просто хрячил!» — повторил Егор. «Хряч, хряч!» «Мы не поняли, кто хрячет!» «Да громко так, нагло!» «Думали, это собаки!» «Они никогда не были замечены в хрячении!» Живо заступилась я за стаю. «Я поняла вас! Хряч — это звук!» «Конечно!» – подтвердил Егор. «Я увидела барсука!» – сообщила Карина. «А потом в моей сумке вся косметика оказалась съеденной!» «Барсук ее с хрячем грыз!» «Денег нет! Жить мне с мордой, как у мыши белой!» «Жалко пудру, тени, губную помаду, крем под глазки!» «Я заплакала! А что делать?» «Поехала к дантисту страшная-пристрашная!» «Зачем вам понадобился стоматолог?» спросила Марина. «И когда вы успели к нему скататься?» «Утром я встал», вздохнул папа, «а виниры тютю. -тю развалились. Мы вызвали такси, Нина денег дала. Помчались в клинику. Там мне быстренько выдали другую челюсть. На нее средства тоже Нина отсыпала. Мы дотопали до метро, ныла Карина, а там магазин. Зашли внутрь, Думали, скидки есть. А нету? Нету? Теперь разобрались, воскликнула Марина. Мафия стянула зубы. Наверное, пожевала их. Челюсть развалилась. Вы рано утром поехали за новой. Мы не видели вас за завтраком и решили, что вы домой укатили. Не, мы за зубами поспешили, вздохнул Егор. Такие красивые сделали. Лучше прежних. Нина, спасибо за помощь. «Мне заплатят за работу отцом, я сразу долг верну». «Поскольку челюсть испортила мафи, то и платить она обязана», — решила я. «Егор, вы ничего не должны, Нине. Пагль раскошелится». «У собаки есть кошелек?» — опешила Карина. «Ну и ну!» «Егор, улыбнись!» — велела Марина папе. Тот выполнил приказ. «Да», — хмыкнула Марина. «Я ничего не вижу». «Венера отсутствует», — констатировала я. «Вы шутите?» — осведомился Егор. «Нет», — отрезала Марина. «Зубы точно были?» «Да», — повысил голос Егор. «В магазине, куда Карина зашла, у входа зеркало висело. Я полюбовался на клыки. Блестели шикарно». «Апчхи!» Сеня быстро отошел в сторону. «Гоша сто разов тебе объясняла!» — зашумела Карина. «Закрывай рот платком перед тем, как чихать, кашлять икать! А ты, как орангутанг, пасть разеваешь! Когда мы в магазин вошли, зубы на месте были! Егор их вытаращил, когда зеркало увидел!» Вытаращенные зубы. Этот образ поразил мое воображение. «Ты начал чихать, когда я духи нюхала!» — продолжала Кара. Мы купили косметику и ушли. Ты слегка шепелявил, но ты и раньше нечётко слова произносил. Зубы выскочили от чиха. «Где находится лавка?» – перебил болтунью Семён. «Там!» – махнула рукой Карина. «Мы из метро вылезли, пошли на остановку автобуса и увидели». Марина бросилась к двери. «Едем в торговый центр искать зубы. Даша, у меня машина больше, мы все влезем». «Мы с Кузи здесь останемся», — решил уклониться от посещения магазина Сени. «Нине тоже незачем туда-сюда кататься. И вообще, одной Марины там хватит. Она горы с места при необходимости сдвинет». «Я составлю ей компанию», — сказала я. «Нина, попробуй разобраться с Бурундуком. Надо понять, как он в дом попал, где поселился. Наверное, недавно пришел. Мы его ни разу не видели». «Бедный голодный зайчик». — всхлипнула домработница. — Что они едят? — Зайцы, — уточнил Сеня. — Капусту, морковку. — У нас завелся барсук, — напомнила Нина. Продолжение беседы я не слышала, потому что поспешила за Мариной и села в ее джип на переднее сиденье. Всю дорогу до торгового центра Карина требовала от Егора ответа. «Как можно вычихнуть целую челюсть и не заметить этого?» «В рекламе клиники написано, наши виниры сядут как родные. Вы не ощутите ни малейшего дискомфорта», – отбивался мужик. «И ведь не соврали. Действительно, их не чувствуешь». «Вот-вот», – завопила Карина, – «нам надо на разворот. И сию секунду остановиться через три километра примерно». Я отвернулась и сию секунду остановиться через три километра примерно, это тоже гениально. Но вытаращенные зубы пока на первом месте. Не прошло и десяти минут, как наша компания очутилась в ярко освещенном зале. «Когда мы стояли здесь в первый раз, зубы были в зеркале», — пояснила Карина. «Зубы в зеркале!» Я не выдержала и засмеялась. «Добрый день!» – воскликнул парень в черном халате с надписью «Бутик вашего счастья». «Меня зовут Эмиль. Я стилист-визажист. Имею диплом Парижской академии косметики и ухода. Могу сориентировать вас по всем позициям нашего лучшего в мире центра для женщин и мужчин, которые хотят поддерживать красоту тела и лица, не прибегая к услугам хирурга. Современные средства. Мы пришли за зубами!» – остановила его Карина. «Зубами, зубами!» — повторил Эмиль. «Хм... У нас миллион позиций в ассортименте. Есть редкие. Ими интересуются только самые вдумчивые покупатели. Зубы, зубы... Сейчас уточню. Парень исчез. Карина схватила меня за руку и потащила в зал. Надо действовать быстро. Он скоро вернется и не отстанет, пока мы не купим какую-нибудь фигню задорого. Тут полно всяких фирм». Егор стал чихать там, где торговали серхарой. «Побежали!» Мы понеслись мимо разных стеллажей, и вдруг Егор принялся издавать странные звуки. «Мы на месте!» — обрадовалась Карина. «Вспоминай, где стоял утром!» Егор почесал макушку. «Точно в этом зале! Вон название фирмы!» Я посмотрела, куда указывал отец, и поняла, Что вытаращенные зубы плавно перешли на второе место. На первое взобралась Серхора. Сочетание PH французы произносят как F. Загадочная серхора оказалась хорошо известной и любимой мной Сифарой. В головном магазине этой фирмы в Париже на Елисейских полях, госпожа Васильева способна провести целый день. Там огромный выбор косметики и прекрасно знающий ассортимент продавцы. «Он стоял тут!» – размышляла вслух Карина. «Нет!» – возразил Егор. – Ну почему мужчины всегда по любому поводу спорить начинают?» – топнула ногой Карина. «Я хорошо помню, как все происходило!» «Хорошо помнишь?» – сердито повторил Егор. «Да!» – воскликнула Кара. «Почему тогда не сказала? Гоша, ты зубы вычихнул!» Прищурился парень. Зубы вычихнул. Воистину, этот день следует назвать праздником русского языка. Я отвернулась и увидела Эмиля. Он вбежал в зал. «Вот вы где!» «Еле-еле вас нашел. Мне не нравится то, что я сейчас скажу. Но я всегда честен с покупателями. У нас нет продукции зубы». «Есть фирма Зубарики. Она производит парфюм для детей». «Зубарики производят духи?» Егор вычихнул зубы и вытаращил их. «Серхора оказалась сифарой». «Что еще интересного я услышу сегодня?» «Мне очень, очень стыдно сообщать об отсутствии продукции зубы», — тараторил Эмиль. «Позвольте вам показать наши лучшие...» «Спасибо», — остановила фальшивого француза Марина. Мы решили здесь осмотреться. «Предлагаю вам персональную скидку», — продолжал процесс соблазнения парень. «Пожалуйста, займитесь другими клиентами», — не выдержала я. «Мы хотим детально изучить этот зал». «Прекрасно!» — заликовал надоеда. «Сейчас я расскажу вам о всех представленных товарах. Сифара — известный бренд». Марина закашлялась и прохрипела. «Мне плохо». «Воды. Если я упаду в обмороке, вызовут скорую. Визит врачей негативно скажется на продажах». Эмиля словно ураганом унесло. У жены полковника мигом прекратился приступ коклюша. «А ведь когда-то мы завидовали иностранцам», — произнесла она. «Все, кому удавалось прокатиться за рубеж, потом слагали хвалебные оды не только о ста видах губной помады, платьев, сковородок, короче всего, но и о приветливых торговцев, которые не злились, если покупательница просила принести другой размер, подсказывали, что лучше купить, и вообще вели себя с посетителями, как бабушка с внуками. А теперь, когда мы все это огребли полной ложкой, безмерно суетливые консультанты просто бесят. «Ты находился здесь», — вернулась к прерванной беседе Карина. «Ну-ка, чихни!» Егор наморщил нос. «По заказу не получается!» «Изобрази чих!» — потребовала Кара. «Как?» — спросил Гоша. «Скажи, чхи! предложила Карина. «Попробуем понять траекторию полета челюсти». «Хорошая идея!» — обрадовалась Марина. «И ее можно улучшить!» Егор расстегнул куртку. «Не понял, я вспотел!» Марина протянула отцу конфету. «Разверни, положи в рот и чихни. Ириска выпадет, и мы поймем, в каком направлении улетела челюсть. Мне сей способ установления дуги полета показался ошибочным. Челюсть больше конфеты и сделана из другого материала. Надо просто включить логику. Справа от нас к стене прикреплены маленькие полочки». На них лежат подарочные наборы. Сзади ряд стендов с губной помадой. Впереди проход в следующий зал. Слева витрины с кремами и гелями. Понятно, что за спиной челюсти искать не стоит. Егор-то стоял на том же месте, как сейчас. Из размышлений меня вытолкнул громкий звук апчхи. «Ура!» – заликовала Марина. «Хорошо, что я догадалась прыснуть на тебя духами из тестера». «И куда улетела конфета? Карина?» «Я не видела», – отрапортовала претендентка на роль свадебной матери. «Просила же тебя внимательно следить за полетом и риски», – вздохнула Марина. «Ладно, вторая попытка. Егор, держи конфету». «Куда я поставила вонючие духи?» «Надо подождать, я еще первую не съел», – заявил Егор. «Она к зубам прифигачилась, не отдирается. Просто клей, а не тянучка». — У тебя же нет челюсти. — Мы ее ищем, — изумилась я. — Куда прилипла конфета? — Нижняя на месте, — уточнил Егор. — Сейчас ее съем и еще раз попробуем. Я отошла, села на корточки и начала осматривать пространство под витринами. Протез мог лететь только прямо, он ведь не самолет. Не мог проделать путь до места скопления жидкого мыла, потом повернуть налево и облететь зал. «А чего там хорошего?» – спросил тихий голос. Я вздрогнула и поняла, что с другой стороны витрины кто-то тоже разглядывает пол. «Спрятали здесь товар получше?» – продолжал непонятно кто. «Они так часто делают. В каждом стеллаже внизу есть ящики. В них засовывают то, что пользуется особым спросом. Сначала дерьмецо дуракам сливают, а потом выкладывают суперское». «Не знала», — прошептала я. «Теперь ты в курсе. Смело открывай все отделения», — посоветовал инкогнито. «То, что есть в торговом зале, доступно для покупателя. Запомни это и пользуйся». «Спасибо», — поблагодарила я. «Я вижу только пол», — сообщил некто. «Где косметика?» «Я не товар ищу», — объяснила я. «Что тогда?» — полюбопытствовал дисконт. Пришлось ответить честно. «Зубы!» «Ты не туда зарулила!» — сообщил голос. «Паста щетки находится не в духах, а там, где мыло». «Протез потеряли!» — уточнила я. Человек чихнул, а искусственная челюсть выпала здесь и куда-то исчезла. «Ой, не могу! Ой, ржака!» — развеселился некто. «Умираю прямо!» «Нафига старика сюда привела?» «Виниры не только пожилым делают...» — возразила я. — Они маленькие, их не найти, — перестал смеяться собеседник. — Дорого стоит. Мама за несколько штук столько отвалила, что можно комп купить. Не повезло тебе. — А теперь объясните, почему я, стоя на коленях перед витриной и засунув под нее голову, беседую с незнакомцем, отчего не ушла, увидев, что на полу пусто, «По какой причине сказала?» «Один винир действительно трудно обнаружить, но я охочусь за челюстью, она большая». «Белорозовая такая», — неожиданно осведомился собеседник. «Типа расчески с толстыми зубьями. Похоже на заколку, но непонятно, где и как защелкивается». Я дернулась, стукнулась головой о витрину, отползла в сторону, вскочила, обижала сооружение смахивающая на комод. Увидела тощую фигуру в джинсах и пуловере, лежащую на животе, и спросила. «Можешь показать эту интересную заколку?»